Глава третья. Ваня, я же тебя просил, цесаревич со суждением смотрел на бледно улыбающегося колдуна, стоявшего в дверях покоев великокнязя Алексея Александровича. Кузмин только вяло отмахнулся, прошел в гостиную, буквально упал в одно из кресел и указал белобородову на бар. Прошу, будь так добр, накапай два по сто пятьдесят князяка. Дождавшись, когда колдун, зажмурившись, приступит к смакованию второго бокала, цесаревич поинтересовался: "Ваня, у тебя вообще силы на охрану Лёшки остались? Остались, не переживай. И внул тот так и не открыв глаз. Да и не нападет никто на цесаревича в ближайшее время. Ты, Сашка, понимаешь, это не хуже меня, а просто перестраховываешься. Мы не можем говорить так с полной уверенностью", возразил цесаревич. Ладно, этот вопрос обсудим чуть позже. А сейчас докладывай, как там обстоят дела в больнице. Терпимо обстоят, пожал плечами Иван. Надо отдать должное колдунам тайги уж, в чём, в чём, а в выведении друг друга из коматозного состояния они за эти годы вполне натоскались, а сейчас успехом переносят накопившийся опыт на обычный человеческий материал. А что ж, Лебедев тогда не мог Алексея так долго вытащить после спортзала в лес Белобородов? Ты сравнил. Кузьмин открыл глаза. В каком месте царевич обычный, даже по меркам колдунов? А у этих девок ещё до аспекта до конца не сформирован. Короче, из всех 12 серьёзно зацепило только шестерых, особенно Демидову и Хачитурян, находившихся, так сказать, в эпицентре событий. Ну, уверен, сегодня к обеду все девушки полностью придут в себя. Мои коллеги из стажи предлагали разбудить их раньше, но я приказал этого не делать. Нарушений психики не будет. На первый взгляд нет, но несколько дней надо будет плотно за ними понаблюдать. Кузмина отпила с бокала. Похоже, Тагилцев просто погасил девок, а потом не успел ничего с ними сделать. А может, и не хотел этого, мы уже не узнаем, или узнаем, но точно не от него. Ясно, кивнул успокоенный Цесаревич. Ваня, а теперь слушаю твои выводы про произошедшее. Время подумать и прикинуть, у тебя было, мы все специально ни о чем не спрашивали, вот и поделись предварительным экспертным мнением. Странно это всё, вздохнул Колдун. И странностей этих очень много, Саша. Во-первых, на хрена Тагильцу вообще понадобилось убивать Алексея именно сейчас? Ведь он мог это спокойно сделать и раньше. Ответов на этот вопрос только два: или Тагильцу собрался сваливать за границу без возможности возвращения и решил рубить хвосты даже под угрозой вечного преследования со стороны даже не Романовых, а всей империи, или случилось что-то такое, что подтолкнуло Мефодия на столь отчаянный шаг. Во-второе я верю плохо, не бьётся подобный поступок с его прошлой жизнью. А люди, как известно, даже в стрессовой ситуации так резко не меняются, да и загнанным в угол нашего тагильца было не назвать. Кузьминов вновь сделал глоток, зажмурился от удовольствия и продолжил. К тому же надо учесть поведение его престижного берёку, объяснить которое я могу только полным неверием благополучный лично для него исход боя. Со слов Царевича, батюшка Олег не только не пробовал нападать на него, но и не поддержал Мефодия в трудную для того минуту. Получается, Берюков с самого начала занял позицию стороннего наблюдателя и не собирался вмешиваться, что тоже очень странно. Своим присутствием он по-любому подписал себе приговор. А если ему Тагильцев приказал не вмешиваться, поинтересовался Белобородов, ты же сам говорил, что поведение Мефодия кажется тебе странным. Может, и так, не знаю. Кузьмин пожал плечами, а может, Брюков почуял приближение двух других колдунов и понял, что они с Тагильцом против них и царевича точно не потянут. Вот эти двое, отец Владимира и отец Василия, у меня идут в странностях под пунктом за номером 3. Он вздохнул и сделал очередной маленький глоток. Помните, я говорил, что грудь давит? Видимо, чуял внимание именно этих батюшек. Похоже, они не врали, когда царевичу говорили, что страховали его от возможного нападения Тагильца. Да и записи с камер училища это подтверждают. Не знаю, что у них там с Мефодием случилось, но это именно Владимир с Василием Царевича спасли и тагильцев завалили. А в свете их обещания Царевичу позвонить, Узмин многозначительно посмотрел на друзей, а потом перевёл взгляд на сидящего в углу гостиной князь Пожарского, который делал вид, что дремлет. Так и не дождавшись от Михаил Николаевич никакой реакции, Калдуна опять посмотрел на Царевича. Эти два батюшки точно решили сдаться, кивнул тот. Возможно, и все остальные тоже. Не сдаться они собираются лично Алексею, добавил Белобородов. А учитывая, что совсем недавно подобный финт провернул патриарх, что-то мне не верится в такие совпадения. Мне тоже, протянулся Саревич. Ваня, можешь на вскидку описать наши перспективы сотрудничества с церковными колдунами? Саша, как ужаленный вскочил тот, чуть не расплескав остатки кника Эти перспективы, поверь мне, безграничны, и направился к бару, где опять наполнил бокал. Древние знания, методики, приемы и техники, до которых мне приходилось доходить самостоятельно, да не нас такому научат, такому! Цесаревич восторгом не поддался. Насколько опасны церковные колдуны? Я имею в виду их силу. Очень сильный. Кузмин как-то даже чуть сдулся. Очень. Там же поколения, методики. Но ты же того у Бутырки без особых проблем завалил. Саша, даже он был явно сильнее Лебедева. А я к твоему сведениям до сих пор очень хорошо помню ту нашу стагильсун встречу, после которой меня государь лично раком поставил. Не уверен, что даже сейчас смог бы что-то противопоставить Мифодю даже той двадцатилетней давности. Ясно. Теперь следующий вопрос, Ваня, который мне поручил задать государь. Как ты отнесёшься к просьбе Алексея прикрепить к тебе полковника Литвиненко и двух его колдунов? Без восторга. поморщился тот. Я же понимаю, что царевич к этому полковнику после Афганистана хорошо относится и заставит меня тренировать этих военных разведчиков. А если без ненужной лирики, самого Литвиненко, если чуть натаскать, вполне можно использовать и в качестве охранника, и в качестве боевика-диверсанта. По крайней мере, он на фоне Колдунов-Тагих очень и выделяется, но боевой опыт даёт о себе знать. А двух его подчинённых, как говорится, будем посмотреть. Вот и чудно. Ставлю тебя в известность, что литвиненко и два его подчиненных сегодня вечером прибудут в Кремль. А теперь допивай коньяк, бери бумагу и составляй рапорт на высочайшие ими со всем тем, о чем мы тут разговаривали. Прохор, тебе это тоже касается. Про патриарха писать решил уточнить Белобородов. Обязательно, проша, обязательно. Кивнул Цесаревич и встал. Через час вернусь. Постарайте, чтобы к этому времени все было готово. На территорию Кремля допустили только самого князя Демидова и его личного водителя. Остальных же сопровождающих, в том числе и старшего сына Дворцового, вежливо попросили подождать главу рода на стоянке у Боровицких ворот. Путь по коридорам и лестницам к Кремлёвской больнице князю показывали целых 4 дворцовых, обряженных, как и он сам в белые халаты. А в холле третьего этажа делегацию встретил хмурый седой старик с красными от недосыпа глазами, одетый в традиционный белый халат. Не пожилав представляться, медик с ходу довольно-таки сухо заявил: "Сергей Владимирович, доброе утро. Спешу заявить, что с вашей внучки всё более или менее нормально, она сейчас спит, и беспокоить её не стоит. Могу разрешить вам на неё взглянуть, не больше". "Взглянуть!" буквально заревел Демидов. И с поразительной скоростью, не свойственной людям его габаритов, левой рукой схватил старика за шею, а правую занёс для удара. Быстро проводил меня к внучке Пелюлкин. продолжил реветь он. А по дороге подробно доложил, что именно случилось с Евгением, а то глава твоего рода молчит и общаться не желает. Внезапно ноги князя подкосились, в руках появилась слабость, осознание поплыло. Сергей Владимирович аккуратнее, старик придержал готовый завалить с на пол Демидова за правую руку и частью продолжил. Я вас прекрасно понимаю, у самого внуки есть, но не стоит так волноваться, это очень вредно для вашего здоровья. В голове князя начал проясняться, и он с ненавистью глядя на врача прошептал: "Где моя внучка, колдун?" Старик никак не прореагировал на колдуна. "Пойдем, Сергей Владимирович, я вас провожу." Сделав знак дворцовым оставаться с нами месте и продолжая придерживать князя за локоток, он повел Демидова дальше по коридору и остановился у одной из дверей. "Прошу, Сергей Владимирович, проходите. Только постарайтесь соблюдать тишину, мы с вами все-таки в лечебном учреждении." Гнезсноватных ногах вошёл в некое подобие просторной гостиной, с дежурившей там медсестрой, которая открыла перед Демидовым дверь в большую двухместную палату. Оглядевшись, он увидел на кровати слева Евгению и сразу же направился к девушке. Судя по первым впечатлениям, Евгения, как и предупреждал Колдун с пола, по крайней мере об этом свидетельствовало её ровное спокойное дыхание, которое угадывалось несмотря на довольно-таки плотное одеяло, накрывающее девушку. Никаких повреждений, синяков и кровоподтеков на лице и голых руках внучки Демидов не увидел. Капельницу можно было не брать в расчёт. Учитывая, что меня встретил колдун, начал прикидывать Демид в борясь с дурнотой. И он, похоже, здесь заглавно. Такое состояние Женьки можно объяснить только атакой такого же колдуна, если я чего-то не путаю. Как такое вообще могло случиться в охраняемом училище? И почему Женьку везли в больницу к Романовым? А опять клятый великий князь Алексей Александрович развлекается, поломав таким образом голову еще какое-то время, и не придя ни к какому конкретному выводу, князь окончательно понял, что помочь внучке сейчас все равно ничем не может. Развернулся в сторону двери, но все-таки решил приглядеться ко второй девушке, в которой без труда опознал княжну Хачатурян, подружку Евгения, с которой они жили в одной комнате общежития. Похоже, у Тамара аналогичная ситуация. Точно последствия атаки колдунна, насколько я понимаю. Именно с этими невеселыми мыслями Демидов вышел в гостиную. Что за капельницу вы поставили моей внучке? Наобычившись, спросил он. Общукрепляющие ваше честьство, поклонилась скочившая медсестра. Ясно. Кивнул тот и шагнул в сторону коридора, где утерпеливо ждал императорский колдун. Что дальше, любезный? Дальше его со введу в комто отдых и Сергей Владимирович старик радушно улыбался. Где вы со всеми удобствам будете ожидать аудиенции у государя? Прошу вас, Сергей Владимирович. Он указал направление дальше по коридору. Демид уже остался стоять, глядя на собеседника сверху вниз, буквально нависая над ним. Любезный, а государь мне объясни, что случилось с моей внучкой? Или ты мне это прямо сейчас расскажешь? князь специально заводил себя и давил авторитетом, надеясь, что Колдун всё же сболтнёт лишнего. Последствия своего поведения Демидову мало интересовали, он был уверен, что Романовы простят ему и не такое. Сергей Владимирович вздохнул старик. Прошу вас, не забывайте, где вы находитесь и не заставляйте меня прибегать к крайним мерам. Ты мне угрожаешь, любезный? Князь продолжай накручивать себя, сделай шаг вперёд. остановившись практически вплотную к колдуну. Я Демидов, Демидов, вот таких как ты всегда вертели, да? Продолжить он уже не смог и с глухим звуком завалился на ковровое покрытие. Сережа, Сережа, ты меня слышишь, Сережа? Демидов открыл глаза и попытался сфокусироваться на чьем-то лице. Слава тебе, господи, Сережа, на, попей. Когда пустой стакан убрали, Демидов узнал в своём спасителе давнего приятеля князя Хачатуряна. Гамлет, где я? Сергей Владимирович оглядел большую роскошно обставленную комнату с большим количеством смутно знакомых пожилых людей, которые с интересом на него смотрели. Ком те отдыха Кремлёвской больницы, Серёжа, начал пояснять Хачатурян, где мы все ждём аудиенции у государя. Как я здесь оказался? Тебя принесли двое дворцовых Только сейчас Демидов вспомнил старика Колдуная и мысленно плюнул от досады. Этот упырь, видимо, имел насчет его персоны исчерпывающие инструкции и цацкацей не стал. Гамлет, помоги встать, попросил князь совершенно не опасаясь, что его посчитают слабым, и протянул хачитуриану лопищу. Твою внучку видел, а остальных аналогичная ситуация. Один в один. Ясно. Утвердившись на ногах, Демидов ещё раз оглядел комнату, заметив пару видеокамер, усмехнулся и громко поинтересовался у присутствующих: "Господа, кому-нибудь что-нибудь объяснили?" И, увидев лишь отрицательные мотания головами, уверенно продолжил: "И не объяснят. Эти же Романовы, которые нас с вами забыдло деревенское держат". Присутствующие напряглись и начали переглядываться. Кочетурян отступил от Демидова на пару шагов, а последний только усмехнулся и продолжил. "Да-да, господа, забыдло деревенское, и никаких объяснений-то быдло деревенское недостойно". "Серёжа", попытался влезть Кочетурян. "Не делай скорополетных выводов, государь даже ещё не пытался ничего объяснить, а ты вот так сразу гамлит. Я тебе умоляю", покривился Демидов. "Гадалки не ходи, Романово, все свои косяки спишут на учение наших доблестных вояг". Или еще чему-нибудь повеселее придумают, чтобы только с нас подписки, а не разглашений взять и под страхом густойной рот заткнуть. В этот момент одна из дверей в ком-то отдыха открылась и в нее зашли четверо: сам император, его брат великий князь Владимир Николаевич, старший сын великий князь Александр Николаевич и прекрасно всем известный Павнунтиев Виталий Борисович. Присутствующие, в том числе Демидов, поклонились и стали ожидать дальнейшего развития ситуации. Император же кивнул в ответ, подошёл к свободному креслу, уселся в него и устало сказал: "Продолжай, Серёжа, правду матку резать, а то людишки в моём окружении совсем измельчали, дифирамбы только умеют петь моему величию". И продолжил государь Димидову прямо набычился: "Не знаю, какую историю ты тут для нас придумал в очередной раз, но на девок напал колдун". А учитывая, что все колдуны империи находятся под плотным контролем Романовых, напрашивается логичный вывод: Князь замолчал с вызовом, глядя на императора. Тот же хмыкнул: "Ну, Сережа, что ты остановился? Продолжь свою мысль, не стесняйся. На наших детей напал твой колдун, государь! Буквально выплюнул Димидов, и ты за это должен ответить." Присутствующие дворяне напряглись, предвкушая ответную реакцию императора на заявление диозного князя, которая его споследовала, но совсем не в том виде, которого они ожидали. Валодя, император повернулся к брату. Я давно подозревал, что на Урале воздух как-то расслабляюще на моих подданных влияет, а сейчас окончательно убедился. Климат там какой-то особенный, что ли? Подумай, кого из племянников мы в Екатеринбург на постоянное место жительства отправим, пора эту вольницу с мечтами о великом уральском княжестве и колёном железом выжигать. Договорились? Будет сделано, государь, кивнул тот и glumливо уставился на Демидова. Император продолжил Серёженька, ещё какие-нибудь конспирологические теории, связанные с родом Романовых, присутствующим озвучишь? Князь, поняв, что переборщил с наездом, буркнул: "Нет, государь". "Нет, потому что не хочешь или или, государь?" "Ну, Серёженька, теперь-то я могу перейти к тому, для чего явился, ты не возражаешь?" Император улыбался. "Как я могу, государь? Спасибо, Серёжа." Николай встал с кресла и оглядел присутствующих уже без всякой улыбки. Господа, князь Демидов был абсолютно прав, когда заявил, что девушки из ваших родов пострадают на падение колдунов. Только колдун этот совсем не наш, и главной его целью был великий князь Алексей Александрович, а вся женская казарма во время покушения оставалась у этого колдуна в заложниках. Виталий Борисович, император глянул в сторону Пофнутия. Будь так добр, продемонстриру господам записи с камер видео наблюдения. Сотрудник тайной канцелярии кивнул, подошел к плазменной панели, вставил флешку, нажал кнопку воспроизведения и принялся совершенно безэмоционально комментировать видеозапись. Господа, это в час 22 колдун проникает в расположение училища. В час 24 предварительно выведя из строя двух сотрудников военной полиции на входе, заходит в женскую казарму. И сразу же направляется на четвертый этаж в комнату княжон Демидовой и Четурьян, где обездвиживает спящих девушек тоже, повнутив нажал на паузу, повернулся к присутствующим. Дальше мы восстанавливали события, исходя из показаний великого князя Алексея Александровича данных сотвы компании. Итак, господа, колдун берет телефон княжны Демидовой, активирует его отпечатком пальца спящей княжны. Звонит великому князю, находящемуся в тот момент на голубтвахте училища, и требует не поднимать тревогу, ни с кем не связываться по телефону, явиться к порогу женской казармы в течение двух минут под угрозой убийства в первую очередь князя Демидовых и Четуриан, а потом и остальные их заложницы. Коими стали все курсанки, проживающие в назначенном корпусе. Если князья Демидовы и Четуриан одновременно молча жали кулаки и заскрежетали зубами. То вот остальные начали громко возмущаться таким далеко не джентльменским поведением проклятого колдуна. Господа, я могу продолжить? Не возмутим поинтересовался Павнутьев, дождался тишины и продолжил. Спасибо. И нажал на пульте кнопку. Это мы с вами наблюдаем, как Алексей Александрович предварительно приказав дежурному офицеру не поднимать тревогу, покидает гауптвахту. Это он бежит к женской казарме. Тут вы можете наблюдать почувствивших неладное двух офицеров дворцовой полиции, в обязанности которых входит скрытый хр... страховать великокнязя от всяких там неожиданностей. Вот мы с вами наблюдаем фактическое нападение колдунна на Алексея Александровича. Вот он кантуженный падает, а вот к нему на помощь приходит офицер дворцовой полиции и убивают колдунна. Эти дворцовые помогают пришедшему в себя Алексею Александровичу сестре, но он приказывает им бежать в казармы и проверять состояние девушек. На этом кадре по училищу наконец объявляют тревогу. Это Алексей Александрович звонит отцу, великому князю Александру Николаевичу, повнутив, указал на цесаревича, докладывает о произошедшем и просит прислать как можно больше бригад скорой помощи. Потом Алексей Александрович звонит двум своим братьям, курсантам этого же училища, и просит помощи уже у них, после чего, контуженный, сам идет в женскую казарму, чтобы лично руководить оказанием первой помощи возможным пострадавшим девушкам. В этот момент плазменный панель демонстрировал медленно поднимающуюся по ступенькам крыльца шатающуюся при каждом шаге фигуру в камуфляже. Дальше видеозапись пошла в ускоренном режиме, показав присутствующим выход курсантов из всех трёх корпусов общежитий, появление военной полиции с машинами скорой и, собственно, автомобили с сотрудниками тайной канцелярии. Господа, продолжил Пофнотьев. Прошу отметить Что именно Алексей Александрович приказал медикам ввести всех пострадавших сразу в Кремлёвскую больницу, что и позволило казать девушкам своевременную квалифицированную помощь. Ещё бы, громко хмыкнул Демидов. Было бы странно, если он поступил по-другому. Поддержки от остальных пострадавших князь однако не получил. На их лицах читалось лишь раздражение от подобного поведения Демидова, который начинал их напрягать. По виду пофнуть у нельзя был сказать даже этого. Гроб Кулдуна был лично мною доставлен в морг Бутырки, его личность мы сейчас устанавливаем. Вот его фотографии, господа, если кто-то из вас его опознает, будем очень благодарны. Повнутив, начал раздавать фотокарточки со изображением лица мужчины с закрытыми глазами, который даже отдаленно не был похож на Тагильцева. Ну и рожа, прокомментировал кто-то. Согласен, тут и без ламбраза все понятно. Он вот же тварь поганая, лично бы по второму разу кончил. Но никто, понятно, колдуна так и не опознал, а собравший фотографии Пафнутьев осведомился. Господа, может, вы его в бутырке узнаете, чем черт не шутит? Молчание было его ответом, дождимидов не решился съязвить на эту тему. Что ж, господа, не смею оставить. Государь, доклад закончил. Спасибо, Виталий Борисович, поблагодарил его император и вновь оглядел присутствующих. А теперь, господа, хочу от рода Романовых и от себя лично попросить у вас прощения. За то, что мой внук стал невольным виновником неприятностей, доставленных вашим родичам. Да, я понимаю, что делать это пока рано, и прямо сейчас прощения не жду, но уверяю вас, девушками занимались и занимаются лучшие специалисты, убежденные, что с пациентками все будет в порядке. Уже готового что-то сказать Демидова остановил Хачатурян, придержав одиозного князя рукой. Государь, ты прав. Для нас всех важно одно, чтобы с девочками ничего не случилось, остальное ерунда. Он повернулся, ища поддержки среди остальных, и получил ее в виде одобрительных кивков. Обстоятельству произошедшего ясны, тем более такие: виновник мертв, а значит, справедливость восстановлена. Какие могут быть извинения с твоей стороны? У меня остались только два вопроса: когда мы сможем убедиться, что наши девочки в норме и как здоровье Алексея Александровича не бросившего своих будущих подданных в беде? Спасибо за заботу, Гамлет. Кочетурин получил благодарный взгляд от императора. Отвечу по порядку. Девочки должны проснуться после обеда, их посмотрят соответствующие специалисты, после чего вас к ним допустят. Предупреждаю сразу, несколько дней девочкам придётся провести здесь до полного восстановления, а уж потом их выпишут. Пронёсся доброительный гул. Если хотите, могу переговорить с начальником училища об увольнительных, сдачи сессий тоже не будет проблемой. Спасибо, государь. Выразил общее мнение хачитурян. Там будет видно, что с Алексеем Александровичем. Как говорил ранее Виталий Борисович, внук был контужен, но к счастью, легко и сейчас тоже проходит реабилитацию под надзором тех же самых специалистов. Император неуловимо изменился. А теперь, господа, я вынужден вас покинуть, дела не ждут. Вы же сейчас, как вас и предупреждал уважаемый Сергей Владимирович, подпишите Виталью Борисовичу соответствующие бумажки о неразглашении. Очень надеюсь, что за пределами этой комнаты наш разговор не выйдет. А родичам, в том числе и пострадавшим девочкам, можете сказать, что в распоряжении училища клятая Романовская тайная канцелярия проводила не совсем удачные учения. Надеюсь, было слышен. Честь имею. Когда подписи на бумагах были собраны, цесаревич, великий князь Владимир Николаевич и Пофнути удалились, оставшиеся немного расслабились и даже позволили себе воспользоваться баром и услугами появившихся официантов. Серёжа Ты в эту фильм поверил? Хачитурян прикрыл рот одной рукой, второй же отсалютовал Демидову бокалом с коньяком. Нет, тот повторил жест собеседника. У меня специалисты есть, ещё не такой блокбастер смонтировать могут. А ты поверил? Тоже нет. Уже больн ситуация мутная. А в то, что великий князь действительно бросился наших внучек спасать, веришь? В это верю, Гамлет. Была у меня возможность убедить в его полный полном безраспутстве Романовых и не такой способен. Кечутурян покивал головой. Да, мне Тамарк тоже что-то об этих чертах характера своего нового приятеля с восторгом рассказывала. Серёжа, я тебе вот о чём хотел попросить. Просто у тебя возможности на порядок больше. Говори, уже не тяни кота за яйца. Ты бы людишкам своим из безопасности приказал, да и сам жалом поводил. Сам же понимаешь, где одно покушение на великого князя, там и другое, а Женька с Тамаркой сейчас с ним постоянно рядом. Тем более ты внучку замуж хочешь за Алексея выдать? Почетурян поднял руки в защитном жесте под острым взглядом Демидова. Сережа, я тоже не буду на попе ровно сидеть. Приинь-то, Гамлет, кивнул тот. Жалом, как ты выразился, повожу. Будем на связи. Коля, а если покушение повторится? Великий князь Александр Александрович не садился, расхаживал по императорскому кабинету. Ты же не отвергаешь такую возможность? Не отвергаю. Император переглянулся с братом и сыновьями, и мы делаем все, чтобы этого не произошло. Свежо предание довериться с трудом, хмыкнул Александр и, в свою очередь, посмотрел на Петра Александровича, ища у того поддержки. Полностью согласен с Сашей, кивнул тот. Тайная канцелярия показала свою полную несостоятельность, как и все остальные спецслужбы. Хотя первый звоночек у нас прозвенел еще в XIX веке, когда произошел конфликт Пради до Александра с церковными колдунами. Второй даже не прозвенел, а заверещал, когда дезертировал, что прям во время ведения боевых действий Кузьмина безуспешно ловили практически 20 лет и так и не поймали. Он демонстративно скривился. Родичи, давайте будем честными, хотя бы перед собой. Мы с вами оказались абсолютно не готовы к этой ситуации. И это я ещё не говорю про то, что основной мишенью злодеев оказался Алексей, который является не только будущим императором Российской империи, но и уникальным ресурсом рода Романовых, представляющим собой огромную ценность. Ресурсом рода, не выдержав, ухмыльнулся Цесаревич. Уникальная ценность. Дядьке, ты бы хоть постеснялся так открыто демонстрировать своё потребительское отношение к моему сыну. Племянник, ты понял, что именно я имел в виду? Только отмахнулся, и тот и продолжил. Коля, Вова, хоть вы признаете, что старый подход не работает и надо что-то менять. Твои предложения, Петро? Кивнул император. Сан Санчес скажет лучше. Хорошо, Сан Саныч. Тот кивнул, откашлялся и начал. Уважаемые родичи, мы с Петром тут успели посоветоваться и можем предложить следующее. Во-первых, нашей с вами основной задачей на сегодняшний день является обеспечение безопасности Алексея. Исходя из этого, необходимо бросить все силы тайги именно на это направление. Во-вторых, проследить, чтобы Кузьмин не только Алексея охранял и тренировал, но и уделял время занятиям с колдунами из тайги, повышая тем самым их профессиональный уровень и мастерство. В-третьих, вывести тайгу из-под прямого подчинения Пофнутиева и верить на первых порах племяннику Сан-Санчу Казанцев-царевичу, а со временем отдать напрямую Алексею. Это всё, конечно, надо будет делать с таким учётом, чтобы не пострадали текущие операции канцелярии, в которых участие Колдунов по Фнуте в сочтёт необходимым. Четвёртых. Предлагаю завязывать с хернёй и вернуть Алексея на учёбу в университет. Надеюсь, возражений ни у кого не будет. Император с братом и сыновьями продолжили сидеть с заинтересованными лицами и ничем своего отношения к заданному вопросу не показали. Ладно, своё мнение потом выскажете, Хмыкл Сансандж. А я аргументирую. Считаю, что продолжение обучения в военном училище для Алексея является непозволительной роскошью, особенно в свете его личного негативного отношения к этой самой учебе и постоянного нахождения на голубтвахте. Найдем дальше. События этой ночи показали, что с точки зрения безопасности училище для Алексея не самое лучшее место. Тем более, если мы с вами приставим там к нему охрану, смотреться это все будет некрасиво и это еще мягко сказано. Следующим пунктом идет правила Волкодавов, на которую Алексей был вынужден постоянно сбегать, а на очереди, насколько я помню, дворцовая полиция. И это я еще не говорю про его обучение у Кузмина. Коля, сан санч посмотрел на императора. Опережает твой вопрос, скажу сразу. Надо просто создать под Алексеем некий аналог того секретного факультета училища, на котором у нас готовят военных колдунов. За одной консуллярских колдунов за парты на повышение квалификации там посадим. Это пока все, что мы с Петром хотели предложить, но о всякой там мелочи можно уточнить по ходу. Сан Саныч на конец уселся и уставился на Николаевича в ожидании реакции, которой воспоследовало. Саша, вздохнул глава Рода, ты про самые волнующие вас лично забыл сказать. Давай уже не стесняйся. И скажу, кивнул тот, нас с Петром в свете последних событий очень волнует вопрос правила. Ты тут у нас эту процедуру уже прошел, как правильно отметил Алексин на последнем совете Рода. А вот все остальные нет. Хотелось бы понять перспективы. Вопрос не ко мне, Николай пожал плечами. Сам Алексей спрашивай. Понятно, кивнул Сан Саныч. И вполне предсказуемо. А что скажешь по поводу наших с Петром предложений? Они по большинству пунктов совпадают с нашим планом мероприятия. Однако все, опять же, упирается в видение Алексея. Что скажете насчет желания церковных колдунов пообщаться с внуком? Александровичи переглянулись. Информация для конкретных выводов пока маловата, но одно то, что они фактически спасли Алексея и сами завалили своего предводителя, внушает некоторый оптимизм с точки зрения безопасности Внук и открывает простор для комбинаций. Мы тоже так думаем и очень хотим пообщаться на эту тему со Святославом. Оба Александровичи заметно подобрались. Есть основания Я вам сейчас дам почитать рапорты Белобородова и Кузьмина, да и пофнуть в этом же ключе свой независимый отчёт составил. И если Алексей в своих показ в своём рассказе ничего не напутал, то разговор с его светей, чтом обещают быть очень интересным. Заинтриговал. Когда Алексея навестить можно будет? Он сейчас отдыхает, вот очухается, тогда и Проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, чем даже после ванной на уличении на губах твахте. Да и время был третий час дня. Полюбовавшись в зеркало на собственную физиономию, успокоил себя тем, что Кузьмин в чем-то прав и седина добавит моему имиджу серьезности. Сходи в душ, оделся в обнаруженный на самом видном месте спортивный костюм, явно специально привезенный из особняка, и вышел в гостиную. Там я застал самое настоящее сонное царство. Дед Михаил, накрытый пледом, лежал на одном диване, на другом и тоже под пледом похрапывал Иван, а в одном из кресел сопел Прохор. Только я хотел тихонько прошешмогнуть в коридор, как под колдуном заскрипела кожаная обивка, консам резко сел и уставился на меня сонными глазами, приложив указательный палец одной руки к губам, а другой показывая, чтобы я выходил. В коридоре мне кивнули двое вскочивших с кушетки дворцовых, которым я кивнул в ответ и знаками приказал сесть обратно. Ваня Ты вообще спать не в пол глазу умеешь? Шептам поинтересовался я, уже одет у в его традиционный плащ и кепку колдуна, вышедший вслед за мной. Ня! Мотал головой тот, отгоняя остатки сна. И после десятков лет практики это никак не мешает не высыпаться. Да и ты так скоро научишься с твоим количеством врагов. Царевич, помурчался он, а ты вообще куда собрался? В воздухом свежим подышать, пожал плечами я. Вроде чувствую себя лучше, вот решил прогуляться. Как ты себя чувствуешь? Ваня поморщился опять. Решаю я, а нука! Он закрыл глаза и продолжительный зевнул. Согласен, прогул к твоему растущему организму не повредит. Как и мне, впрочем. Так что пошли. Подожди, надо дворцовых предупредить, если их дед Михаил с прохором о нашем с тобой отсутствии спрашивать будут. Царевич, обижаешь? Хмыкнул Калдун. Генерал с прохором только недавно легли и в ближайшее время вряд ли проснется. Ясно, вздохнул я. Спасибо. обращаясь, как а мы с Ванней спеша спускались на улицу, успел поинтересоваться у него состоянием курсанток. Получив обнадеживающий ответ, чуть успокоился, уж когда Калдун сообщил, что к девушкам допустили родичей, расслабился окончательно. Бабьим твоим и плотник Лебедев занимается. Император лично распорядился, а этих истойги, он указал мне на редких гражданских среди одетых в парадную форму дворцовых. По твоей прихоти временно мне подчинил. Неплохой карьерный рост за столь короткий отрезок времени, господин Кузьмин. Не удержался от ухмылки я. Еще вчера вы были в розыске, а сегодня у будущего наследника престола в наставниках пребываете и одним из самых секретных подразделений страшной тайной канцелярии командуете. В том-то и дело, царевич. Ваня всем своим видом демонстрировал недовольство, что не хотел я в канцелярию проклятую возвращаться, очень не хотел. Тем более она сейчас у государя не в фаворе после покушений на тебя. После этих слов у меня перед глазами встал образ комнаты Демидовой и Хачатурян, сваливающимся на полу тагильцем и спящихими на кроватях девушками по бокам. Тайную канцелярию говоришь? Кузмин буквально на физическом уровне почувствовал, как от великого князя пошла плотная волна ужаса и опасливо отскочил от ночавшего двоица и троица Алексея больше, чем на три метра. Торж же, пребывая в задумчивости, этого маневра даже не заметил и спросил: «Тайную канцелярию говоришь?» И опять замолчал. Ужас постепенно пропал, а великий князь, переставший множиться, в конце концов продолжил: «А кто тебе сказал, что ты туда возвращаешься, Ваня? Я тебя, Яхонтовый ты мой, теперь никуда не отпущу, а подчиняться будешь только прохору». Калду он сглотнул и ровным голосом поинтересовался: «Режь?» Государьцы Сареевич, ну и остальные Романовы. Так и всё будет, как они говорят, дальше посмотрим. Ты же сам хотел что-нибудь поменять. И вот и надо с Прохором посоветоваться, ну и отца привлечь. Это же его идея была из вас с Прохором отдельную команду сделать. Деду Михаилу ни слова, нечего старика во всё это втягивать, ещё с дедом Николаем поругаются. Понял? И Николая с Александром, братьев моих, надо обязательно привлечь. Давно хотел спросить, как они тебе? Толковые ребятишки. Уже деловым тоном ответил Кузьмин и решился подойти к великому князю ближе. Да и Прохор после Афганистана о них неплохо отзывался. Вот и чудно. Кстати, Ваня, Алексей оглядел колдуна, как будто видел в первый раз. Когда-то нас со своей семьёй познакомишь. Внутри у колдуна всё похолодело, он по привычке сразу начал искать двойное дно в вопросе царевича, и ответил уклончиво. Надо будет как-нибудь не затягивать. Алексей улыбнулся. Сыновья тебя совсем не видит, а это не есть хорошо. Посмотри на меня, к чему приводит отсутствие полноценной семьи. Да и Алексею надо с брачками познакомить. Ты ей про них говорил? Нет. Кузмин помотал головой и задумался. Саревич был во всем прав, с этой службой он сыновей совсем не видел. Да и с Алексеем через них можно вообще не наладить. Ваня, можешь семью в особняк перевезти, продолжил тем временем Алексей. И только не надо воспринимать моё предложение превратно, никакими заложниками они не станут, я к своим близким так не отношусь. Если не захочешь, можем недалеко от особняка жильё вам купить. Спасибо, я подумаю, кивнул Кузьмин. Предложение действительно заманчивое. А за деньги не переживай, накопления есть. И слегка напрягся. В ровный привычный фон рассеянного внимания со стороны дворцовых и канцелярских колдунов клинел внимание конкретный и акцентированный Царевич у нас гости, если глаза меня не обманывают, к нам желает присоединиться ее императорское величество Мария Федоровна с сопровождающими лицами. Я-то думаю, что это птицы притихли, дворцовые попрятались и солнышко за облака зашло. Алексей вздохнул. А ведь прогулка обещала быть такой приятной. После обмена взаимными приветствиями, обзора моей седины обязательного отчета о здоровье бабуля взяла меня под локоток, подтолкнула вперед. как бы предлагая продолжить прогулку и поинтересовалась. Алексей, ты пострадавших девушек собираешься навещать? Не думал пока об этом, мне Ваниного отчёта хватило, что с ними всё в порядке, а что? Надумаешь, вместе пойдём, императрица усмехнулась. А то как застрянешь в палате у Демидовых и Качатуря, настёй обидится. Так я и знаю, то только их двоих, пожал я плечами. Чему удивляться? Тоже верно. Как тебе, кстати, Демидова? А то её дед, князь Демидов, после произошедшего с внучкой на вашем с Евгенией союзе, сейчас начнёт настаивать с удвоенной силой. Бабка повернулась к своим валькириям, одна из которых тут же подошла и протянула мне планшет с вставленными в него наушниками. Ознакомимся с записью, Алексей. Там как раз и услышь официальную версию произошедшего в училище. Отвечать на заданный ранее бабкой вопрос я не стал. А просто нацепил наушники и нажал на указанную иконку видеозаписи. Как вам погодка, дамы? Светским тоном поинтересовался Кузьмин у Валькири. Хороша, не правда ли? Проша кивнул у старшей из пары. И часто так гуляете? Продолжил он. Хотя можете не отвечать. Ваш прекрасный внешний вид со здоровым румянцем об этом прямо кричит. А еще, дамы, как служба? Сильно государни вас напрягает? Валькири переглянулись. Мужчина, а вы с какой целью интересуетесь? Да так, чисто для поддержания разговора. Кстати, мой патрон, улыбающийся кузмин указал в сторону смотревшую что-то на планшете великого князя. Временно изволит проживать в Кремле, ну и я с ним. Вот и подумал, не можешь заглянуть после окончания смены к нам, с великим князем в гости, выпьем вина, послушаем хорошую музыку и пообщаемся по поводу, так сказать, обмена опытом в организации охранных мероприятий особо важных персон. Мужчина, вы это серьёзно? И загнула бровь старшая, демонстративно оглядела Кузьмина с ног до головы. Мы замуж? Так я женат, отмахнулся тот. Но ну, когда это кого останавливало? Так что красавица, когда вы ждать на ремку чая? Ответом ему была дружная фырканье валькирии, которым подобное предложение тем не менее польстило. Младшая уже собралась продолжить флирт, но тут к ним подошла императрица, оставившая внука наедине с планшетом. И что у нас тут происходит? Прищурился Нас, первого взгляда уловив игривое настроение компании. Насад господин во всю путает, государня. Еле сдерживая улыбку, ответила старшая. Соблазняет вином, хорошей музыкой и разговорами на профессиональные темы. Уж не засланный ли он казачок, государня? И нам следует незамедлительно написать рапорт и генералу Михееву? Мария Федоровна нахмурилась и строго посмотрел на напрягшегося мученый вид Кузмина. Рапорт оставить, казачок не засланный, и не выдержав, зубы баль. Ваня, а ты можешь развлекаться не так демонстративно? Или служба Алексея Александровича всё же даёт о себе знать? Виноват государьня, вздохнул тот. Был сражён наповал красотой и очарованием вашей валькири, не сумел удержать себя в руках, обещая все непременно исправиться. Марии Фёдоровне, видевшей, что её охранникам такое поведение колдуна его последние слова доставляют определённое удовольствие. Решила больше Кузьмина не воспитывать и, кивнув, вернулась к продолжавшему смотреть и слушать видеозапись внуку. Ну и как впечатления? спросила меня бабка, когда я снял наушники. Пожав плечами, ответил: Отличный монтаж, консалярские специалисты соваяли просто высший класс. Да и я там весь из себя героически в очередной раз получился, аж скупая слеза навернулась. Императрица хмыкнула. Теперь вижу, что с тобой действительно всё в порядке, раз чувство юмора не покинуло. Так-то, Алексей, будь кто другой на твоём месте и не Романов, в точном получил в торжественной обстановке не самый последний орден из рук императора так? Сам видел, главы родов пострадавших девшек только рты в улыбке растягивали, а про себя совсем другое думали. Но и они заметь твой поступок всё-таки оценили. Вздохнув, процитировал выученный ещё в лицее отрывок из одной известной поэмы: Нет, ребята, я не гордый, не заглядывая в даль, так скажу, зачем мне орден, я согласен на медаль. Бабка только покивала головой. Вот-вот, и я про это официальную версию запомнил. Запомнил. Вот и придерживайся её, особенно в разговорах с Демидовой и Хачитурян. Она опять хмыкнула, взяла меня под локоток и толкнула вперёд. Кстати, как тебе поведение князя Демидова? Бабушка Вот вы все меня дружно в полную отмороженность обвиняете, перевоспитать пытаетесь, а Сергей Владимирович еще похлеще исполняет, да еще и на людях, где справедливость... Традиция, Алексей, она улыбалась. Как-то так сложилось еще с девятнадцатого века, когда Демидовых все за неотесанных уральских деревенщин воспринимали, вот и продолжается до сих пор. И ущерб репутации Романовых подобное поведение Демидовых не несет. Общество давно привыкло и серьезно к подобным перепалкам не относится. Я на угрозу деда отправить в Екатеринбург кого-нибудь из Владимировичи для надзора обратил внимание? Я кивнул. Пустое, бабка отмахнулась. Я эти страшилки ещё при твоём прадеде покойном слышал, ничем они так и не закончились. А почему? Потому что Демидовы Урал и часть Сибири очень давно и крепко держат. Там всё на них завязано, как известно, два медведя в одной берлоге не уживаются. И при всех своих закидонах место своё Демидовы знают и против Романовых никогда не пойдут. И об этом же свидетельствует и желание князя выдать за тебя свою внучку, вникая Алексей в жизни пригодится. Впитываю как губка, но всё равно обидно, что Демидовым подобное позволено, а мне нет. Хотя и решил немножко потроллить императрицу. Бабушка, вот скажи мне как на доху, ты бы хотела, чтобы твой внук вошёл в аналы истории школьные учебники под прозвищем Алексей Лютый? А то Алексей Отмороженный звучит как-то неблагозвучно. Она остановилась, придержав и меня, немножко подумала и ехидно улыбаясь ответила вопросом на вопрос: "Как там тебя прохор между вами кричит злоберем? Будешь себя плохо вести, я именно прозвище злобыр в свете запущу. Уверяю, именно под ним ты в аналы попадешь. Веришь мне? Верит то верь, бабушка", ухмыльнулся я в ответ. "Только это мой засвеченный позывной для работы под видом сотрудника тайной канцелярии". В преступном мире столицы у Злабыря уже и репутация какая-никакая сложилась с полицией, но и говорит Зладиев вовсю пугает. Не веришь? Мошу Кузьмина спросить, он подтвердит. Императрица прищурилась, потом повернулась к Колдуну и сделала ему знак подойти. Да, государьня? Приблизился он и обозначил поклон. Иван, что в преступном мире говорят про Злабыря? Государня? Какой же удовольствием мне достал вид, потерявшуюся Колдуна. Не часто я такой наблюдал в его исполнении за время нашего знакомства. О, не часто. Иван поморщился бабка, соображай быстрей. Что в преступном мире говорят про канцелярского с позывным злобыр? Она указал на меня. На лице Кузьмина пропустило понимание. Он кивнул, посмотрел на меня и уже собрался что-то ответить, как я ему подмигнул. Колдун замер, сделав вид, что вспоминает, и с Пафосом заявил. Много, к чему говорят государние. Слава про эту злоберя среди контингента идет дурная, и боятся они да уж, да уж со. Даже полицейский, с которым он работал, злоберя этого канцелярского опасаются. А потом уголовничков ему пугают, мол, лютует он здорово при малейших признаках сопротивления. Кузмин показательным вздохнул. Злобер государние есть, злобер, что с нее взять? И с трагическим видом закончил. Людей без причин так не назовут. Иван, бабка, как и я, еле сдерживал смех. Тебе в театре выступать надо. Аншлаги гарантированы, или сказки поучительные для детишек на доске писать. А информацию обязательно проверю. Спасибо, свободен. И когда довольный Кузьмин вернулся к Валькириам, продолжила: "Он всегда такой?" "Всегда", кивнул я. "Да, подобрал себе твой отец друзей". Бабка опять взяла меня под локоток. "Да и ты, как я посмотрю, с ними прекрасно уживаешь. Все даже он с Виталием повнутью общий язык нашёл, что удаётся далеко не всем". Посмотри. Она указал в сторону стоянки, на которую заезжали три вольги с гербами Романовых. Вот и девочки из лицея вернулись. Учти, я ему утром уже всё коротенько рассказала, да и на учёбы их отпустили только потому, что Тагильцев мёртв, а других двое продемонстрировали свою к тебе лояльность. Понял? Ещё мне что-то знать надо? Императрица задумалась на секунду. Вроде нет. А уж в том, что вот ты во время разговора с сестрами особо краски сгущать не будешь, я полностью уверена. Не переживай, бабушка, девочки от меня услышат самый лайтовый вариант, пообещал я. Планы общего самочувствия и общения с любопытными сестрами добили меня окончательно, и в своей покои я возвращался только с одним желанием: лечь и лежать как можно дольше. Надо было тебя покормить, ворчал Кузмин, когда мы с ним шагали по последнему коридору. Сейчас распрежусь. После лёгкого полдника возле моей кровати уселись дед Михаил с Прохором, и, косясь на задремавшего в углу Ивана, принялись выяснять подробности моей прогулки, которую они благополучно проспали. Кратко отчитался. Деду, спасибо огромное за твою заботу, но может ты лучше поедешь со мной, закончив отчёт с улыбкой поинтересовался я. Кремлет со мной уж точно ничего произойти не может. До вечера побуду точно, кивнул он. Да и команда оставить пост от его императорскую величество пока не поступала. Деду, ты только не подумай, что я тебя гоню, просто... Да понял я. Только отмахнулся князь и повернулся к моему воспитателю. Прохор, оставь нас и Ваню с собой забери. И, дождавшись выполнения команды, вновь обратился ко мне. Лёшка, я тебя очень прошу, пожалей мои стариковские нервы и ходи везде только со охраной. Если бы не твоё правило, я бы за эти полгода от постоянных переживаний внешне точно бы лет на 10 постарел. И с другим своим дедом прекращает цапаться, не дело это, как кошка с собакой жить. И отца своего Сашку слушай, он тебя любит и всегда любил, обещаешь? Обещаю, кивнул я. Только никаких только, перебил дед. Хватит, пора взрослеть. Я не вечный, как и Прохор с Сашкой. С кем потом останешься? С друзьями своими университетскими? Так у них через пару-тройку лет своя жизнь начнётся, когда пережинцу и замуж по выходят. Только родичи твои всегда рядом будут, только они не предадут. Он отвернулся и украдкой смахнул выступившую слезу. На пожарских всегда можешь рассчитывать, даже когда Гришка главой рода станет. От младшего Кости всего, конечно, ожидать можно, но Гришка Костю в чувство, если надо, приведёт. Он умеет это делать. Дед, ты чего? Я уселся на кровати. Молчи и слушай, Лёшка. Моя вина в том, что бабушки твоей покойной позволил весь род против тебя настроить. Сам не понял, как такое произошло. Но всё равно не забывай Дідьёв и их семьи, общайся с братьями и сёстрами двоюродными. Да и меня, старика, не забывай, заезжай почаще к себе в гости приглашай. Хорошо, совсем растерян, кивнул я. Отец вздохнул и встал. И я всё сказал, Алексей. И помни, что ты и пожарский тоже, не позориту фамилию. Не позорю Держи, услышав последнее, удовлетворённо кивнул, развернулся и вышел из спальни, а я так и остался сидеть. Через пару минут ко мне заглянул Прохор. Лёшка, что у вас произошло? На Михаила Николая челица нет, он уже второй бокал коньяка допивает. Видимо, сегодняшний слишком близко к сердцу принял, ещё за моё отвратительное поведение переживает, вздохнул я. И из за неотвратительный тоже, похоже, и его я уже до ручки довёл. Воспитатель мой Слава никак комментировать не стал, а просто уселся рядом и приобнял за плечи. Главное, сынка, что ты жив остался, остальное ерунда. Военный министр князь Воронцов и начальник училища генерал Ушаков ожидали высочайшей аудиенции в приёме императора с половины 9:00 утра и были приняты только в 8:00 вечера. За это время они успели выяснить у адъютанта государя Что здоровье великого князя Алексея Александровича слава богу ничему не угрожает, то же касается доставных в Кремлёвскую больницу курсантов. Выпить десяток чашек кофе, обсудить друг с другом множство вариантов дальнейшего развития ситуации, плоды заключения в Бутырку с закономерным итогом. Вредных иллюзий оба кадровых военных не строили, понимали, что за произошедшим всё равно придётся ответить. В рабочем кабинете Николая III, помимо его самого, Присутствовали ещё его три брата, родной двоюродные сыновья. Господа офицеры, император так и не вставший со своего рабочего кресла, что являлось признаком крайнего раздражения, хмуро разглядывал стоящих у двери генералов. Буду краток. За проявленную халатность в вопросе обеспечения безопасности веренного режимного объекта объявляю вам предупреждение неполным служебным соответствием. Ещё одно такое чрезвычайное происшествие Сниму обоев с должностей и лишу воинских званий и пенсий. Вы меня услышали, господа офицеры? Так точно, ваше императорское величество. Замечательно. Что делать дальше, оба знаете, не маленькие о проведённых мероприятиях и принятых мерах доложите в рабочем порядке. Свободный. Есть, ваше императорское величество. Генерал развернулись через левое плечо, не забыв щёлкнуть каблуками форменных туфель, и вышли в приёмную, где переглянулись и громко выдохнули. Ваше высокое превосходительство, стал со своего кресла дютант. Прошу прощения, государь, вам просил передать. Он вышел из-за стола и вручил слегка опечевшему генералам поброшуре с названием организации противодиверсионной борьбы. Те пригляделись к титульному листу и опять переглянулись. Хорошо знакомым им императорским почерком там была выведена дарственная надпись: на долгую память ЕИВ Николай III. Спасибо, Анатолий. Поблагодарили они и чуть ли не стаевым шагом покинули приёмную. До машин добирались молча, каждый думал о своём, и только когда прощались, Ушаков предложил: "Садись ко мне, у меня коньячок припасён, нам он сейчас явно показан". "А давай", кивнул министр, залез в Волгу, успев при этом сделать соответствующий знак своему многоопытному водителю, а когда Рёмки наполнились и машина плавно тронулась, сказал. Знаешь, у меня тут внук спросил, за что я на службе деньги получаю. Начал ему перечислять за должность, за звание, за выслугу лет, а он на меня смотрит круглыми глазами. А за работу, деда? А за работу, внучок, я получаю выговоры. Ушаков усмехнулся. Да, старая шутка. Я отсалтовал рюмкой. Ну, за то, чтобы не в последний раз